Полина Рэй, Ребенок для бывшей Пролог: Я хочу знать, для кого ты это сделал. Мой голос срывается на крик. Для кого стал донором? Муж смотрит из-под лобья. Он всегда так делает, когда пойман с поличным. Но до этого момента масштабы катастрофы не были такими огромными. Для Вики, наконец, признается он для своей бывшей. Перебирая документы в сейфе, я случайно наткнулась на договор с клиникой, по которому мой муж становился донором биоматериала. Видимо, таким способом он решил снова связать себя с прошлым. И теперь у него будет он, ребенок от бывшей. «Мама, мамочка, почему ты плачешь?» спросил меня сын Кирилл. А я-то думала, он уже спит и видит десятый сон. Отерев слезы, повернулась на оклик и улыбнулась. Кирюха стоял в дверях нашей с Яном спальни и встревоженно нахмуренно смотрел на меня. «Так бывает, когда эмоции переполняют», пояснила я и похлопала ладонью рядом с собой. Кириллу только это и нужно было. Он быстро подошел к кровати и, взобравшись на нее, устроился рядом. С сомнением посмотрел на экран телевизора. Там показывали старое доброе привидение с Патриком Суэйзи. Снова нахмурился. Видимо, не понимая, чего я рыдаю в три ручья, когда героиня танцует с не особо симпатичной темнокожей женщиной. После родов я и впрямь частенько находилась в состоянии, эмоции переполняют, и порой понять не могла, как унять слезные потоки которые лились из глаз в те моменты, которые и особо трогательными-то было не назвать. Может, просто старела, раз могла разрыдаться, слушая песни восьмидесятых, скажем. «А папа скоро приедет?» Выдержав для порядка несколько минут, спросил Кирюша. Он уже потерял интерес к тому, что происходило на экране, да и я, впрочем, тоже, потому что собиралась заняться тем, что приносило особенное удовольствие поваляться немного рядом с сыном, пообниматься и поболтать о всяких глупостях. Думаю, скоро, нахмурившись, я взглянула на часы. В последнее время Ян задерживался довольно часто, но объяснял это тем, что у него слишком много заказов на работе. Трудился он в фирме, которая занималась строительством коттеджей. Зарабатывал прилично, но так было не всегда. Когда родился Кирюша, денег катастрофически не хватало. И если бы не помощь со стороны родителей Яна, которые во внуке души не чаяли, нам бы пришлось туго. Впрочем, в тот момент я не особо переживала по этому поводу. Во-первых, знала, что это временные трудности. Во-вторых, верила в мужа. Ну и в-третьих, так жили большинство людей, постоянно сталкиваясь с финансовыми проблемами. Конечно, утешало это мало, но все же. Как оказалось впоследствии, я была права. Когда Кириллу исполнилось два, я нашел новую работу. Его дела пошли в гору, а наша семья все реже отказывала в себе в самом необходимом. А потом я и вовсе смогла откладывать довольно приличные суммы на не самые острые нужды, такие как отпуск за границей, например. Наверное, уже его не дождусь, сказал Кирюша, зевая и прижимаясь ко мне. «Завтра увидитесь», – улыбнулась я сыну. «А сейчас спи. Я перенесу тебя в детскую позже». «Но я уже тяжелый», – попытался запротестовать сын, а в следующее мгновение крепко спал, как это часто бывает у детей, способных отключиться по щелчку пальцев. Я устроилась удобнее и закрыла глаза. Засыпать не собиралась. Нужно было еще придумать какой-нибудь легкий супчик на завтра, но сама не заметила, как отправилась в мир Морфея, следом за сыном. «Ариин! Ариша!» — позвал меня Ян, и я распахнула глаза и тут же начала моргать с просони, не сразу понимая, где нахожусь и что происходит. Сев на постели, перевела взгляд сначала на Кира, что лежал и дрых рядом, свернувшись клубочком, потом на мужа следом на часы. Два ночи. Ты только вернулся, хрипло выдохнула, а у самой внутренней хорошее чувство появилось. Конечно, Ян не всегда был дома ровно к ужину, скажем, но чтобы вот так, настолько поздно. Такого раньше ни разу не бывало. И хоть бы позвонил и предупредил. Как видишь, уже в душу успел сходить, усмехнулся муж. Просто не стал вас будить, когда пришел. Точно. Ян был одет в махровый халат, а волосы после водных процедур были влажными. И все равно. Даже если он уже час как дома, это дело не меняет. «Я Кирюху в детскую отнесу», — сказал муж, пока я, кивнув, поднималась с постели, чтобы подготовиться ко сну. С идеей приготовить обед на завтра приходилось распрощаться. Значит, придется или просить свекровь, которая придет посидеть с Киром, пока я на важной встрече, или заказать еду на дом. С матерью Яна у меня были прекрасные отношения. Она не лезла ни в нашу жизнь с советами, как это часто бывает у родителей, которые почему-то считают, что все знают лучше. воспитание Кирилла не вмешивалось тоже, но при этом они со свекром были самыми лучшими на свете дедушкой и бабушкой, в отличие от моих предков. Пока муж перекладывал Кира, я успела переодеться в ночнушку. В душ сходила еще перед тем, как лечь смотреть кино, потому приготовления ко сну были минимальными. Даже не проснулся. Улыбнулся Ян от порога и, скинув халат и оставшись вовсе без одежды, подошел к постели и улегся. Левую руку закинул за голову и лукаво посмотрел на меня. Это означало, что муж приглашает меня устроиться рядом и прижаться к нему. Обычная наша поза, в которой мы традиционно засыпали. Однако мне было не до этого. «Я не очень приветствую, что ты приходишь так поздно», сказала я, усаживаясь рядом с Яном по-турецки. Муж приподнял бровь, а на губах его появилась улыбка. «Ревность? Мне это нравится», вдруг заявил он. «Однако повода нет, а вот сюрприз имеется». Готовые сорваться с губ возмущения повисли в воздухе. Теперь уже настала моя очередь приподнимать брови и вопросительно смотреть на Яна. «И какой же?» Не выдержав, спросила я, когда поняла, что Серебров будет молчать до победного. «Завтра едем есть твои любимые устрицы. Я уже договорился с мамой. Она посидит с Киром столько, сколько нужно». Все претензии, которые собиралась предъявить мужу, испарились. В последнее время Ян довольно редко приглашал меня куда-то так что я уже успела соскучиться по нашим вылазкам, которые частенько происходили у нас раньше. Как-то, само собой разумеющимся, были походы в рестораны, местные пабы или просто на прогулки вдвоем, хотя бы пару раз в неделю. Правда, это было давно, больше полугода назад, и вот опять традиции возвращались. «Мы что-то празднуем?» – уточнила я, не сдержав ответной улыбки. «Ага». «Ты думаешь, я полночи на работе сижу в потолок, плюю?» Рассмеялся Ян и потянул меня за руку на себя. Проект огромный делал. Ну и оплата соответствующая. Сегодня клиенту отправил на согласование. Он чуть кипяток поляшкам не пустил. Так что вот-вот начнем строить свою дачу. Я взвизнула от радости, которой не было предела. Наша дача. Та самая, о которой я мечтала последние годы. Небольшая, комнаты на три но своя. Уютный домик за городом с огромными панорамными окнами, проект которого сделает Ян. «Тише, тише!» — хохотнул муж, прижимая меня к себе. «Кира, разбудишь! А у меня ведь на тебя огромные планы!» Хрипло выдохнул мне в губы серебров, а потом набросился на мой рот. Сон у обоих как рукой сняло.